«Вы знали, что моя тетя здесь? Что ей может грозить опасность?» Именно по этой причине я позаботился о том, чтобы она остановилась у сыра Надуса. Теперь голос Киллиана стал резким. Она должна была оставаться в его особняке до тех пор, пока положение не прояснится. Там она была в безопасности. Я не представляю себе, почему она решила покинуть особняк и почему Недос ей не помешал. Вероятно, он пытался связаться со мной, но... Он тряхнул головой. Я не понял, что происходит, не предвидел, как могут развиваться события. А вдруг у неё были серьёзные причины рискнуть? Тихо спросил Тави. Возможно, она решила, что ждать больше нельзя. Киллиан покачал головой, но ничего не ответил. Мальчик прав, сказал Майлз. Надос был дворцовым стражем, и он всегда был не глуп. А ещё он учил меня и Рари владеть мечом. Он прекрасно понимал, какому риску подвергается Исана, покидая его особняк. Если он так поступил, значит, на то имелись причины. «Неужели ты думаешь, я этого и сам не понимаю?» – спокойно спросил Килиан. «Если я позволю нам отвлечься, мы можем потерять всю Алеру. Если я проигнорирую жертву Недуса, это может означать, что мы не узнаем о неизвестной опасности, о которой он так хотел меня предупредить. Я обязан сделать выбор, и мои чувства, какими бы сильными они ни были, не должны на него повлиять. Слишком многое поставлено на карту». Тави посмотрел на Келиана и вдруг почувствовал неострый как бритва ум Легата а глубокую горечь старика, пытающегося сохранить спокойствие перед лицом надвигающегося шторма и сгибающегося под гнетом неуверенности и жестоких потерь. Келиан был молод. будущее всего государства сейчас покоилось на его хрупких плечах, и бремя вдруг стало невыносимо тяжёлым. И сейчас его стремление руководствоваться логикой и нечувствами при принятии решений лишило его способности двигаться дальше». И Тави вдруг понял, что может изменить ситуацию. Он ненавидел себя за то, что сумел найти эти слова. Он ненавидел себя уже за одно то, что собирался их произнести. Он ненавидел себя, что у него есть силы, чтобы ещё раз ранить кровоточащую душу старика. Но только так он мог помочь своей тёте Исане. «Тогда остаётся только один вопрос. Доверяете вы или нет решению, принятому сэром сам Если нет, то нам следует предоставить Исану её судьбе», — тихо сказал Тави. «И тогда смерть Сэра на будет напрасной!» Килиан склонил голову, словно получил удар кинжалом в живот. Тави заставил себя не отвести от него глаз. Он должен видеть боль, которую причинил Килиану в момент его слабости. Эта боль, тут Тави не сомневался, заставит Килиана действовать. И долгие мгновения тишины Тави тошнил от гнева, направленного на себя самого. Он увидел, как Майл смотрит на него и уловил, как что-то изменилось в глазах капитана... Однако Тави замер в полнейшей неподвижности, позволив тишине довершить начатое. «Я не знаю, как мы можем ей помочь», — наконец хрипло сказал Килиан. «Ведь нас всего лишь трое. Дайте мне Эррн и Гаэль», — сразу же сказал Тави. «Освободите их от последнего экзамена. Пусть они проведут расследование. Им совсем не обязательно знать о состоянии Гая. В конце концов, Исана моя тётя. Теперь это известно всем и будет вполне естественным, если я обращусь к ним за помощью». «И я могу обратиться к леди Плациде. Она один из лидеров Лиги Дианы. Лига заинтересована в сохранении жизни моей тёти. Возможно, они будут готовы оказать помощь в её поисках». Седые брови Киллиана сошлись у него на переносице. «Ты ведь понимаешь, возможно, Исана уже мертва». Тави вздохнул. Его тактика, выбор темы и чудовищные образы, мелькавшие в сознании ужасали. Однако он старался дышать ровно и излагать кошмарный вариант развития событий спокойным, уверенным голосом, Словно речь шла о теоретических проблемах, которые разбирались на занятиях в классе. Логично предположить, что Исана всё ещё жива. Если бы убийца, расправившийся с Сыром Недусом Сарей, хотели её смерти, они оставили бы её тело рядом с ними. Однако её увезли с места покушения. Я полагаю, кто-то намерен её использовать в дальнейшем, не убирая полностью со сцены. «И кто же это может быть?» Спросил Килиан. «Тот, кому выгоден союз с ней, кто нуждается в её поддержке?» Ответил Тави. «Речь может идти о Верховном Лорде, который хочет найти в ее лице поддержку, а не фигуру, сброшенную с доски». «И как, по-твоему, она поступит?» – спросил Майлз. Тави облизнул губы, тщательно обдумывая ответ. «Она не слишком любит Гая», – ответил он. «Но ещё хуже она относится к тем, кто организовал нападение Маратов на долину Кальдерон. Она скорее выдавит себе глаза, чем встанет рядом с такими людьми». Киллиан вздохнул. «Хорошо, Тави. Попроси Эрона и Гаэль помочь тебе...» «Но не говорю, что за этим стою я. Кроме того, тебе не следует им ничего рассказывать о Гае. Свяжись с леди Плацидой и попроси её о помощи. Впрочем, я не думаю, что она проявит особый энтузиазм. Как только ты на публике доставишь ей послание от Гая, ты всем дашь знать, что она поддерживает первого лорда». «А на самом деле это не так?» – спросил Тави. И мне выгодно кого-то поддерживать», – ответил Килиан. «Но ты можешь их вынудить. Я думаю, им это не понравится». «Будь осторожен, когда встретишься с ними». «Маэстро, у меня есть свои контакты в городе, в основном ушедшие в отставку легионеры», – проворчал Майлз. «Среди них имеется два или три человека, которых я могу попросить поискать Исану. Я бы хотел немедленно войти с ними в контакт». Киллиан кивнул, и Майлз направился к двери. Он немного помедлил возле Тави, пристально посмотрев на юношу. «Тави, сказанное мной прежде, у вас были все основания, сэр», – спокойно сказал Тави. Майлз перевёл взгляд на встревоженного Килиана. «Возможно, этого будет недостаточно». Капитан отвесил Тави короткий формальный поклон и вышел из комнаты. Из коридора донёсся быстрый сердитый перестук его шагов. Внутри остались Килиан, Лениала и Гай, так и не пришедшие в сознание. Некоторое время они сидели молча. Тави показалось, что дыхание Гая стало более глубоким и ритмичным, но он мог ошибаться. Лениалый зашевелился и сел, заморгал и посмотрел на Тави. «Теперь, когда капитан ушёл», — сказал Килиан, — «я вынужден заняться почтой первого лорда. Я знаю, ты хочешь уйти немедленно, Тави, но я прошу тебя прочитать то, что скопилось на столе». «Хорошо», — ответил Тави, подходя к столу. Он сел, взял стопку из дюжины конвертов разных размеров и одну длинную кожаную трубку. Подавив вздох, он вскрыл первое письмо и просмотрел его. «От сенатора Пармуса. Он пишет о состоянии дорог в...» «Сейчас его можно отложить», — сказал Килиан. Тави перешёл к следующему. «Приглашение от Леди Ривы участвовать в ежегодной прощальной встрече в... пропусти». Он скрыл следующее письмо. «От лорда Афригия, желающего первому лорду весёлых праздников. Он сообщает о своём вынужденном отсутствии, вызванном соображениями военного порядка». «Какие-то подробности?» — спросил Киллиан. «Донесения шпионов?» «Ничего конкретного, сэр». Пропусти. Тави прочитал ещё несколько обычных писем, пока не добрался до последнего, в кожаной трубке для свитков. Он взял его, и у него возникли странные ощущения, по спине пробежал холодок. Через мгновение он понял, в чём тут дело. Футляр был сделан из человеческой кожи. Тави сглотнула, открыл футляр, кожа неприятно заскрипела. Тави осторожно вытащил лист пергамента, стараясь поменьше прикасаться к футляру. Пергамент, исписанный крупными буквами, был также сделан из человеческой кожи, Тави с трудом сглотнул. «От посла Варга!» – прочитал он. «Тут сказано, что письмо написано его собственной рукой». Густые седые брови келиана приподнялись. «Да?» – он сообщает первому лорду, что прибыл корабль Канимов со сменой почётной стражи, и что он отплывёт в аул в течение ближайших двух дней. келиан провёл указательным пальцем по подбородку. «Любопытно. В самом деле?» – удивился Тави. «Почему?» Киллиан поскреб подбородок. «Потому что в этом нет ничего любопытного. Самое обычное уведомление». Тави начал понимать, что имеет в виду маэстро. «Но если это обычное уведомление, почему посол написал его сам?» «Вот именно», — сказал Киллиан. «Корабли Канимов приплывают каждые два месяца. Послу разрешено иметь шестерых стражей в любое время». Кроме того, на каждом прибывающем корабле четверо стражей на замену, чтобы никакие два стража не проводили здесь больше четырех месяцев. Говорят, что это самое обычное дело. Он провёл рукой перед своими слепыми глазами, Тави нахмурился и сказал. «Маэстро, когда я получил эту депешу у посла, он сказал, что у него возникли проблемы с крысами. Он незаметно обратил моё внимание на скрытый проход, и я нашёл вход в подземелье из чёрного коридора». Килиан помрачнел. «Значит, они его обнаружили». «А он был там всегда?» – спросил Тави. «Разумеется», – ответил Килиан. «Гай Тертиос, если я не ошибаюсь, позаботился о том, чтобы он был доступен для нас на случай, если нам потребуется туда попасть. Но я считал, что о нём никто не знает». «Значит, Варк решил сообщить нам об этом?» – спросил Тави. Килиан немного подумал и ответил. «Если честно, я не знаю. Мне приходит в голову только одно объяснение». Он сделал это на зло, чтобы показать нам, что его невозможно обмануть. Однако наше знание его знание лишает Варга преимущества, которое он получил, узнав о двери. А Варг совсем не из тех, кто отказывается от козырей просто так. «Я сделал несколько шагов по проходу», — сказал Тави. Я услышал, как заместитель Варга, Сарл, говорит с Алирансом. Килиан склонил голову на бок. «Вот как. И о чём же шёл разговор?» Тави немного подумал, а потом повторил всё, что услышал. «Ничего определенного», — пробормотал Килиан. «Я знаю», — сказал Тави. «Сожалею, что не рассказал об этом сразу, сэр. Я был напуган, когда уходил оттуда, и я так долго не спал». «Успокойся, Тави. Никто не может обходиться без отдыха. А юношам вроде тебя такой отдых совершенно необходим». Старый курсор вздохнул. «Наверное, это распространяется на всех нас. В результате мы много отколдываем на потом, рассчитывая, что дел будет меньше». Вот что ещё осталось? Нет, сэр, это всё. Очень хорошо. В таком случае ты можешь идти по своим делам. Тави встал. Да, сэр. Он сделал несколько шагов, но у двери остановился. Маэстро. А? Сэр, вы знаете, что имел в виду капитан, когда сказал, что Недус же тренировал Рарри? Тави краем глаза заметил, что линяло и повернул голову в его сторону. Речь шла об Рарисе Валериане, его старшем брате. Ответил Килиан. «Они поссорились?» – спросил Тави. По лицу Килиана промелькнуло раздражение, но голос оставался терпеливым. «Они поссорились, и они так и не помирились к тому времени, когда Арерис был убит вместе с Принцепсом во время Первого Кальдеронского сражения». «А из-за чего они поссорились?» – спросил Тави. «Из-за знаменитой дуэли между Арерисом Валерианом и Олдриком Мечом», – ответил Киллиан. «Сначала на дуэли с Олдриком должен был драться Майлз». «Причина дуэли...» Он махнул рукой. «Я уже забыл причину. Кажется, из-за женщины». Но Майлз поскользнулся на улице возле кареты, в которой собирался ехать к месту дуэли, и так сильно разбил колено, что даже водяные маги не смогли его полностью исцелить. И Арарис, как секундант Майлса сражался на дуэли вместо него. «И из-за этого они поссорились?» Спросил Тави. «Но почему?» «Майлз обвинил Арариса в том, что тот толкнул его перед каретой», — сказал Килиан. Майлз был уверен, что Арарис хотел его защитить. Тави продолжил краем глаз наблюдать за линялом, но раб застыл в неподвижности. «Так и было. Если бы дуэль состоялась, Олдрик бы убил Майлза», — заявил Киллиан. В его голосе не было ни малейших сомнений. Тогда Майлз был очень молод, он даже ещё не успел вырасти, а Олдрик превосходно владел клинком. «А Арерис действительно толкнул капитана Майлза?» — спросил Тави. Сомневаюсь, что кому-то суждено узнать правду. Однако Майлз так сильно повредил колено, что не смог отправиться вместе с Принцепсом и своим легионом и не участвовал в сражении на Семи Холмах. Он уже находился на пути в долину Кальдерон, чтобы присоединиться к Принцепсу, когда напали Морат и началось первое Кальдеронское сражение. Арарис умер рядом с Принцепсом, Майлз и его брат больше никогда друг друга не видели, и у них не было шанса помириться, я советую тебе избегать этой темы. Тави повернулся и посмотрел на Линялова. Раб отвёл глаза, и Тави не сумел ничего прочитать на его застывшем лице. «Понятно. Спасибо вам, маэстро». Киллиан поднял руку, прерывая Тави. «Хватит!» – пробормотал старик. «Тебе пора приступать к выполнению своих обязанностей». «Да, сэр», – сказал Тави и отправился на поиски РНГЛ.